Глава двадцать четвертая. У ворот Арктики. Дима жил, словно в тумане. Ни о чем невозможно было думать, ничто не доходило до сознания. Дима ходил растерянный, на вопросы отвечал не в попад, словно с трудом пробуждаясь от сна. Березин назначил отъезд на двадцать второе августа. И после этого Дима шел уже за событиями, как на аркане с затуманенным сознанием. Иногда, взглянув нечаянно на похудевшее лицо сестры, ему становилось больно и стыдно, и робко всплывала мысль. А может, не надо? Может, отказаться? Но тут же вставало в воображении презрительное и насмешливое лицо Березина, и Диме казалось, что он уже слышит, как Березин цедит сквозь зубы струсил. Я так и знал. И Дима гнал от себя мысль об отказе. Нет, он не труц. Он должен поехать, должен найти брата. Перед отъездом он оставит Ирине письмо, объяснит ей, что он не мог иначе, что он непременно вернется к началу занятий в школе. Только не надо говорить об Арктике. Он напишет, что уехал, ну, куда-нибудь в другое место. А то она начнет искать, пошлет вдогонку радиограмму. Дима так и сделал. В тот день, второго августа, когда он в последний раз с маленьким свертком в руке вышел из дому, ведя на поводке степенно шагавшего Плутона, в кармане у Димы лежало письмо Ирине. В нем он сообщал, что один человек, сибирский охотник, берет его с собой в тайгу на охоту, и что ровно через месяц они вернутся в Москву. «Только, пожалуйста, не беспокойся, Ирочка, нам в тайге будет очень интересно», — писал он, подразумевая, очевидно, охотника себя и Плутона. Потом следовали горячие поцелуи, и опять просьбы не беспокоиться. Зная, что отъезд из Москвы состоится ночью, а письмо дойдет очень быстро, через два часа, Дима опустил его в уличный почтовый шкаф, предусмотрительно замазав номер дома, корпуса и своей квартиры. Письмо придет в почтовый узел района и там застрянет на некоторое время. Пока отыщут квартиру по фамилии Ирины, пока доставят, пройдет ночь, и Дима уже не будет в Москве. И вот... После ночного полета на геликоптере Дима шагает по улицам Архангельска, молча рассматривает улицы, скверы и время от времени поглаживает Плутона, который с достоинством выступает рядом на коротком поводке. Плутон каждый раз в ответ поднимает тяжелую голову, вопросительно поглядывает на Диму и теснее прижимается к его ноге. Долго не разговаривать с дорожным товарищем неловко, а разговор с ним как-то не налаживается. В сущности, Дима почти ничего не знает о человеке, с которым ему придется провести много времени в пути. Этого человека зовут Георгий Николаевич. Так его назвали, когда знакомились с Димой на даче где-то под Москвой. Фамилию Георгия Николаевича Диме не сказали, да он и не обратил на это внимания. В общем, человек этот ему понравился. Познакомившись, Георгий Николаевич увел Диму к себе в комнату, долго разговаривал с ним, расспрашивал, почему ему так хочется попасть в Арктику, и все время добродушно улыбался, похваливая за смелость и мужественную любовь к брату. Потом он горячо поддержал мысль Димы, что его брат, вероятно, приземлился где-то на северной земле, не такие теперь машины в Советском Союзе, чтобы падать, разбиваться и губить людей. Дима без сомнения найдет брата, если будет настойчив и смел. Потом Георгий Николаевич сказал, что Дима должен переменить имя. В удостоверении, которое ему дадут перед отъездом, будет поставлена новая фамилия Димы Антонов Вадим Павлович. Если его будут спрашивать, куда он едет, Дима должен отвечать, что едет к отцу Павлу Николаевичу Антонову в подводный поселок шахты номер шесть. Дима должен говорить, что Георгий Николаевич их хороший знакомый, что его фамилия Коновалов. По просьбе отца Коновалов везет Диму в поселок, чтобы он там жил и учился в школе. Но лучше всего, если Дима будет поменьше говорить о себе, чтобы случайно не проговориться. Ведь если узнают, что он вовсе не Антонов, его могут вернуть обратно в Москву, а у Георгия Николаевича тоже будут большие неприятности. Дима обещал, что все это хорошенько запомнит, а у самого сердца замирало от страха при мысли о таинственности, которая начинала окружать его. Георгию Николаевичу, видно, очень понравился Плутон. Правда, он говорил, что больше пригодилась бы в Арктике простая сибирская лайка, но вообще говоря, Плутон – замечательный пес. Новый знакомый погладил Плутона по голове и поиграл его мягкими ушами. Дима даже покраснел от удовольствия, с увлечением начал рассказывать об уме и силе своего друга и, наконец, приказал ему поздороваться с Георгием Николаевичем. Плутон исполнил приказание с обычной спокойной величавостью и достоинством, но, по-видимому, без особого энтузиазма против обыкновения, не шевельнув даже хвостом. Это, вероятно, объяснялось непривычной обстановкой, новыми людьми и вообще, всеми треволнениями этого дня. Дима ушел от Георгия Николаевича очень довольный, но больше с ним не встречался, вплоть до поездки в геликоптер. Перед посадкой уже ночью Георгий Николаевич передал ему удостоверение с фотопортретом Димы. В бумажке было сказано, что Вадим Павлович Антонов, 14 лет, направляется в сопровождении грузового наблюдателя Министерства Великих Арктических Работ Коновалова к своему отцу Антонову в подводный поселок при шахте номер 6 для проживания там и продолжения учения в поселковой школе. Эти спокойные официальные слова придали Диме уверенность, и он смело вошел в кабину геликоптера. В полете Георгий Николаевич был молчалив, все время курил, то и дело поднося к бритой верхней губе руку и сейчас же отдергивая ее. В начале пути он посоветовал Диме поспать, так как завтра день будет хлопотливый и отдохнуть не удастся. Дима охотно последовал этому совету и быстро заснул в откидном кресле, чувствуя теплоту Плутона, который лежал у его ног на ковре, положив тяжелую голову на вытянутые лапы. Ранним утром, высадившись в Архангельске, они отправились с аэродрома в город, позавтракали в большом автоматизированном ресторане и там же накормили Плутона. После этого Оставив Диму с собакой на бульваре у фонтана, Георгий Николаевич пошел по делам. Он отсутствовал часа четыре, а Дима ожидал его, читая взятую здесь же, в библиотечном павильоне, книжку об Арктике. Георгий Николаевич вернулся довольный и веселый и сказал, что нужно поехать на Соломбалу, остров возле Архангельска, на северной двине, у которого стоит их электроход. Там они пообедают, после чего Георгий Николаевич пойдет еще куда-то по делам, а вечером можно будет перейти на корабль. У Димы тревожно и радостно забилось сердце. В большом поместительном электробусе они через полчаса достигли речного порта и поехали вдоль набережной. Глаза у Димы разбежались. Тут были огромные океанские многопалубные электроходы, совершавшие пассажирские рейсы до Мурманска, Шпицбергена, до советских портов Черного и Балтийского морей и далеко за границу. Они были нарядно окрашены, сверкали на солнце металлическими частями, стеклами больших иллюминаторов. У самых быстроходных экспрессов носовые и кормовые части вплоть до самой верхней палубы были наглухо закрыты прозрачной обшивкой безукоризненно обтекаемой формы. В далеком пути такая же обшивка укрывала весь электроход, и он походил на торпеду, гладкую, без единого выступа, кроме невысокого прозрачного колокола над рубкой. Были здесь и большие старинные теплоходы. Дальше, вверх по реке, за длинным мостом, красивой дугой, перелетавшим через нее, виднелось, словно стадо огромных лебедей, множество белых речных электроходов. От устья Северной Двины, через систему ее притоков, соединительных каналов и озер, затем по Неве, Волге, Днепру, Дону, они совершали рейсы до Ленинграда, Москвы, Астрахани, Ростова-на-Дону, Херсона. По спокойной зеленовато-голубой воде, сверкавшей под солнцем, сновали во всех направлениях катера, буксиры, яхты под высокими белоснежными парусами. Сверховьев реки, сверкая иллюминаторами и окнами кают, приближался большой трехпалубный электроход, наполненный пестрой толпой пассажиров. Над всей рекой стоял гул кипучей жизни, работы людей и машин. Слышались тягучий вой сирены и тонкие вскрики судовых гудков. Электробус шел вдоль портовых складов, от которых по рельсам ходили к пристаням и обратно огромные портальные краны с тяжелыми грузами. Внизу, из подземных галерей, вверху, по узким мосткам, эстакад, из амбаров и складов, к раскрытым бортам кораблей непрерывно ползли ленты конвейеров и передавали груз В трюмные лифты. Даже Московский порт показался теперь диме маленьким и тихим по сравнению с этими воротами Арктики, которым словно не было конца. В электробус входили пассажиры, энергичные загорелые моряки, полярники, полярники с дальних зимовок, спокойные и вдумчивые люди из таежных чащ, ведущие огромное лесное хозяйство страны, и строители арктических подводных поселков и шах. Это были веселые, говорливые люди, они узнавали друг друга, вступали в оживленные разговоры, расспрашивали, кто, куда и на какую работу едет, рассказывали новичкам о чудесах подводной жизни и работы. Из окна электробуса Дима увидел на рейде и у причалов похожие на другие корабли, с голубыми вымпелами, трепавшимися на тонких, невысоких мачтах. Эти суда, Сидели низко, казались широкими, грузными. У Димы ёкнуло сердце. По голубым вымпелам он сразу понял, что это полярные суда. Электробус остановился у портового клуба, и Георгий Николаевич сказал, что пора выходить. Они пообедали в тихом зимнем саду клубного ресторана, а потом Георгий Николаевич отвёл Диму в комнату отдыха, а сам ушёл, сказав, что вернётся часа через три. Началось томительное и беспокойное ожидание. Совсем вплотную приблизился час отъезда в неведомую, влекущую даль, и Димой овладевали тоска и боязнь. Порой ему казалось, что вот-вот человек, читающий газету за соседним столиком, встанет, подойдет и спросит: Откуда ты, мальчик? Зачем ты здесь? И Диме хотелось убежать, скрыться куда-нибудь в уголок, где бы его никто не мог заметить. Он взял Со стола какую-то книгу, пытался читать, но ничего не шло в голову, и он ту посмотрел на раскрытую страницу, боясь поднять глаза. Человек ушел, и Дима вздохнул свободнее, но вскоре его охватило новое беспокойство. А что, если Георгий Николаевич раздумает, не придет сюда и оставит Диму здесь одного? На одну минуту. Диму даже обрадовала эта мысль. «Все уладится». И он не будет виноват, если вся эта поездка расстроится. Он вернется домой в Москву, опять будет дома с Ириной, с Лавровым, с товарищами. А Валя? Надо спасать Валю. Он погибает. Нет, нельзя возвращаться. Надо скорее попасть на мыс. Сколько уж дней напрасно прошло. И как там идут поиски? Приготовят ли собак? Хорошо, что он Плутона с собой захватил. В крайнем случае, Плутон один сможет потащить Димины Нарты. Вдруг сердце у Димы сжалось. А что, если его не возьмут в экспедицию, прогонят? Нет-нет, ни за что. Он докажет им. При мысли об этом Дима нахмурился, резко повернулся на стуле, и упрямо перебросил ногу на ногу, задев Плутона, лежавшего на ковре. Плутон вскочил. Со скорбным недоумением посмотрел на Диму из-под желтых пятнышек над глазами и положил свою тяжелую голову ему на колени. Диме стало неловко под его пристальным взглядом. Он словно прочел в его преданных глазах немой тоскливый вопрос. «Зачем мы здесь? Почему не идем домой?» Дима погладил друга, почесал за ухом, потом вдруг нагнулся, прижал к себе его голову и прошептал «Плутоня, это ради Вали, мы не бросим его, мы его будем искать». А Георгия Николаевича нет и нет. Солнце, опускаясь все ниже, протянуло сквозь окна широкие золотые полотнища. Плутон, шумно вздохнув, опять улегся. Дима задремал. «Лишь ночью». Когда солнце, спрятавшись под горизонт на несколько часов, залило кровавым пожаром половину неба, вернулся Георгий Николаевич. Вскоре они все втроем, минуя мост, взошли на огромный двухэтажный паром, чтобы переправиться через реку на остров, где готовились к отплытию суда их каравана. Во время переправы Георгий Николаевич сумрачно и чем-то недовольный сказал, что Чапаев не готов, погрузка задерживается и придется еще несколько дней торчать в Архангельске. Диму это сообщение очень огорчило. Со стапелей мурманского судостроительного завода Чипаев сошел лет двадцать назад. Он был построен специально для плавания в полярных водах и снабжен всеми современными техническими средствами для борьбы со льдами. Его сварной, без заклепок корпус был сделан из специальной прочной и легкой стали. Толстый ледовый пояс из той же стали окаймлял его с обоих бортов, предохраняя от опасного натиска льдов. Подводная часть корпуса была с двойной обшивкой. Удвоенное против обычного количества стальных ребер судна, шпангоутов и бимсов, поперечных балок, связывающих под палубами каждую пару шпангоутов, должно было усилить сопротивление судна при сжатиях. Днище у Чапаева было закругленное, и благодаря этому при особо сильных сжатиях льда корабль выжимался кверху, как бы выскальзывая из смертельных ледовых объятий. Кроме того, нос под водой был срезан, и Чипаев мог сходу налезать на лед и всей своей тяжестью ломать его, прокладывая себе путь. Однако Чапаев не был настоящим современным ледоколом. Это был обычный полярный электроход для перевозки грузов и для людей в арктических условиях. Палубы Чапаева были герметически укрыты сверху и с боков прозрачно-стальной обшивкой. Люди, защищенные от всех капризов арктической погоды, могли спокойно работать на палубах. Сквозь прозрачное, но надежное прикрытие они могли и в ненасти следить за состоянием моря и льдов, наблюдать за обушевавшейся наружи стихией. Электричество приводило в движение все машины на корабле, вращало винты, обогревало все помещения, начиная от капитанской рубки и пассажирских кают до самого глухого закоулка. На электричестве готовили пищу. Оно доставляло во все уголки чистый подогретый воздух, питало радио и телевизионные установки, радиопеленгаторы, эхолот, ультразвуковые прожекторы, предупреждавшие водителей судна о подводных и надводных препятствиях, возникающих на пути. Радиолокационные установки. Сердцем этой системы Были батареи аккумуляторов, распределенные из предосторожности в трех различных местах – на носу, в середине корабля и на корме. В этих маленьких, легких и чрезвычайно емких аккумуляторах хранился огромный запас законсервированной электроэнергии, способной обеспечить все нужды корабля на полтора-два года. Это стало возможным с тех пор, как Московским институтом физических проблем был открыт новый сплав электродей, который обладал способностью накапливать огромное количество электроэнергии в низкой температуре жидкого воздуха, долгое время сохранять ее и потом по мере надобности отдавать. Эти портативные аккумуляторы произвели настоящую революцию в промышленности и быту. Электромоторы, не связанные теперь громоздкой сетью проводов с дальними источниками энергии, повсюду вытесняли другие двигатели. Вместо огромных складов угля, котельных установок на заводах, фабриках и паровозах, вместо сложной сети электропроводов для поездов, вместо бензиновых баков, тяжелых баллонов со сжатым газом на тракторах и автомашинах повсюду ставились небольшие батареи электроаккумуляторов с легкими компактными электромоторами крохотные аккумуляторы помещали в электроплитки в утюги в днище кастрюль и сковород в нагревательные приборы и лампы в электробритвы в аппараты микрорадио часы электрофицированные одежды всюду где нужен был независимый автономный источник света тепла работы использованные и истощенные аккумуляторы быстро заменялись новыми Перезарядка их легко производилась на любой электростанции или у придорожных электроколонок. Чипаев же для этой цели имел две ветробашни на баке и на корме. В свежую погоду они выдвигались из трюмов корабля над его верхней палубой. И эти походные ветроэлектростанции, используя постоянный ветер полярных областей, могли пополнять запасы электроэнергии по мере истощения судовых аккумуляторов.